Наконец он подошел к принцу Флоризелю. «Сударь!» – произнес он тоном глубочайшего почтения и протянул ему пирожное. «Не окажете ли вы любезность человеку, не имеющему чести быть с вами знакомым? За качество пирожного могу поручиться, ибо за последние два-три часа я сам проглотил ровно двадцать семь штук. Качество угощения, которым меня почуют, – отвечал принц, – представляется мне не столь важным, сколько чувство, с каким мне это угощение предлагают». «Чувство, сударь!» сказал молодой человек, отвесив еще один поклон, с вашего позволения, самое издевательское. Издевательское, повторил Флоризель. Над кем же вы намерены издеваться? Видите ли, сказал молодой человек, я пришел сюда не для того, чтобы развивать свои философские воззрения, а лишь за тем, чтобы раздать эти пирожные с кремом. Если я сообщу вам, что я самым искренним образом включаю в число тех, над которыми издеваюсь, собственную персону, «Ваша щепетельность, я надеюсь, будет удовлетворена, и вы с ней зайдете к моему угощению. В противном случае я буду вынужден съесть 28-й пирожный, а мне эти гастрономические упражнения, признаться, немного надоели». «Мне вас жаль», — сказал принц, «и я готов сделать все, что в моих силах, чтобы вас вызволить, но только при одном условии. Если я и мой приятель отведаем ваших пирожных, а надо сказать, что ни у меня, ни у него они не вызывают большого аппетита», то и вы должны будете за это с нами отужинать. Молодой человек как будто что-то обдумывал. «У меня на руках осталось еще несколько дюжин», — сказал он наконец. «А, следовательно, мне придется наведаться еще в несколько подобных заведений, прежде чем я разделаюсь со своим основным делом. Боюсь, что это займет некоторое время. И если вы голодны...» Принц остановил его речь любезным мгновением руки. «Мы будем вас сопровождать», — сказал он. Нас очень заинтересовал избранный вами чрезвычайно приятный способ проводить вечера. Теперь, когда мы договорились о предварительных условиях мира, позвольте мне скрепить наш договор». И принц любезно взял протянутое ему пирожное. «Превосходное угощение», — сказал он. «Я вижу, вы большой знаток», — заметил молодой человек. Следуя примеру своего патрона, полковник Джеральдин тоже отдал должное пирожному. Молодой человек обошел все столы и, получив от каждого посетителя отказ или благодарность, повел своих спутников в другой трактир. Двое слуг, которые, казалось, вполне смирились со своим нелепым занятием, следовали за молодым человеком, между тем как принц с полковником, взявшись под руку и улыбаясь, замыкали шествие. В таком порядке вся компания посетила еще два кабачка, и в каждом повторилась та же сцена. Одни принимали угощение бродящего хлебосола, другие отказывались, и тогда молодой человек неизменно проглатывал пирожное сам. После третьего заведения молодой человек пересчитал оставшиеся пирожные, на одном подносе их оказалось шесть, на другом три, того 9 штук. «Господа», — сказал он, обращаясь к своим новым знакомцам, «мне неприятно, что я задерживаю ваш ужин. Я уверен, что вы проголодались не на шутку». И к тому же у меня есть по отношению к вам известные обязательства. В этот многознаменательный для меня день, когда мне предстоит завершить мой дурацкий жизненный путь, последним и наиболее ярким дурачеством, я не хотел бы оказаться невежей перед теми, кто меня так благородно поддержал. Господа, я не заставлю вас больше ждать, и пусть здоровье мое и без того расшатанное излишествами, я готов, рискуя жизнью, отказаться от условия, которые сам себе поставил». И, окончив свою речь, молодой человек проглотил одно за другим оставшиеся девять пирожных. Затем, отвесив по поклону обоим слугам и протянув им по золотому, он сказал им, «Примите, пожалуйста, мою благодарность за ваше долготерпение». Отпустив слуг, он с полминуты постоял, уставив на кошелек, из которого только что извлек для них плату, и вдруг засмеялся, бросил его на мостовую и сообщил своим спутникам, что готов идти с ними ужинать.